Глава 20. Точки на зависшем в воздухе циферблате подступили к центру. Наше время почти вышло, а непонятный ритуал даже не начался. Это долго? спросила я нервно, боясь, что в любую секунду запаникую и передумаю. Времени на принятие нового статуса у меня точно не было. Да, я рискнула и согласилась пойти с Деоном, потому что хотела узнать его лучше. Хотела дать своим чувством шанс и дала, а мысль, что пути назад уже не будет, просто отсекла. В конце концов, путь домой можно найти всегда. Но теперь попробую избежать от собственного мужа. Я поморщилась и прикусила губу, сдерживая панический крик. Сейчас взорвусь. Лера, позвал Деон. Я метнула на него раздражённый взгляд, мол, не мешай. Я тут панику прогоняю, и он сразу всё понял. Улыбнулся, погладил пальцем мою ладонь там в магическом свечении и успокоил. Ещё 10 секунд и готово. Ты станешь женой дракона и никуда от меня не денешься. Ещё и коварно улыбнулся. Демон. Эдуард Сет, оказывается, всё это время безмолвно колдовала. Я думала, её губы просто так в нервном тике дёргаются, а нет. Она начала произносить заклинание всё громче, и вскоре шёпот перешёл в звонкий, немного зловещий рокот. И закончилось всё словом "грах". Мама Ида его ещё и повторила раз пять. А после застыла, уставилась на кольца, в которых всё ещё находились наши руки, и предусмотрительно отошла. А нам с Деоном деваться было некуда. Мы стояли и смотрели на магические огоньки, как заворожённые. Мелкая пыльца, отрываясь от света, будто её сдувало ветром, начала кружить вокруг наших запястий, наращивая темп. Цвет самого знака бесконечности, как я его мысленно прозвала, начал меняться: с бледно-голубого до розового, а после и красного. Я скорее увидела, чем почувствовала порез на своем запястье. Красными кольца стали от нашей крови, которую впитывала пыльца. Я почти не чувствовала руку, только приятное тепло и онемение. Эдуард Сетт в последний раз шепнула «Грах!» И магические кольца резко сузились, рассоединились и врезались в наше запястье. Вот это я почувствовала. Было больно. Да он зашипел, а я его вовсе вскрикнула и упала на пол, пытаясь сдуть эту чёртову пыльцу, которая буквально въедалась в кожу, прожигая её и оставляя шрам. У драконов считается, что чем сильнее связь с гар, тем больнее будет, вставила Ида. Но надо терпеть. Кто не терпит, Тот не выказывает должного уважения. Я зло зыркнула на Деона. Терпит. Стоит ровно, сжимает челюсти и молча терпит. Выдохнула, поднялась, стиснула зубы и сжала его ладонь. Вдвоем терпеть веселей. Мама Ида покровительственно улыбнулась и медленно подняла руки. А потом, внимательно изучив сначала сына, потом меня, Резко их опустило. Вместе с тем прошла и боль, испарилась мгновенно. Я тут же посмотрела на своё запястье и с облегчением отметила, что никакого шрама не осталось. Проверила руку Деона тоже чисто. "Предадите друг друга, и боль вернётся навсегда", пригрозила драконица. Она вдруг мне очень страшной женщиной показалась. И не зря. Даже если руку отрезать, все равно. «Боже, но во что я влипла?» «Спасибо, мама», — произнес Эльдеон, явно прощаясь. Центральная точка часов загорелась и стала размером с арбуз. «Верни лаху с уравновесия», — напутствовала она и опять закрутила руками, открывая для нас уже знакомый проход. Эльдеон даже не стал обнимать ее на прощание. «Скорее всего, у них это просто не принято». А вот я не удержалась. Быстро подбежала к женщине, обняла, хотя она и стояла с туканом, и прошептала: "Приятно было познакомиться. Надеюсь, увидимся ещё". "Увидимся", охотно согласилась она. "У меня было видение. Я приду, когда у вас родится пятый ребёнок". Я сначала кивала, улыбалась, но на последних её словах моё лицо исказило гримаса ужаса. Она шутит? Шутит же? Понятно успела, да он уже потащил меня в портал. Нет времени, похтел он. Мы опаздываем на целый день. А у драконов с чувством юмора как? спросила я, даже не поняв, в какой момент мы оказались в сыром тёмном помещении. Где-то за дверью послышался рёв мотора и чей-то ор. Степаныч, подтолкнем ли опять заглохло. Дом, земля родненькая. Я сделала шаг к двери и вжала голову в плечи от грозного отклика. "Лера!" захныкала, обернулась на яркий голубой свет. Портал на Лахус почти увеличился до нужного размера, а рядом с ним мой муж, серьёзный, строгий, красивый, как сам бог, смотрит на меня со смесью недовольства и ликования. Только он так умеет. Этот мужчина всегда многогранный, сложный, загадочный. Наверно, тем и заманил. Я даже о двери в свой мир забыла, когда посмотрела на него. Кажется, мой дом в его глазах. Он поймал меня за ту руку, куда вселилась магия, и провёл пальцем по запястью. Это прикосновение тут же отозвалось теплом и лёгким покалыванием. Вроде бы и не новое ощущение с ним, а всё же Они обрели новый смысл. Мы действительно муж и жена? спросила я, только сейчас это осознав. Да он смешно поджал губы и покосился на портал, как будто делал выбор. Он не хотел опаздывать, но и не сделал шаг, когда тот открылся полностью. Вместо этого мой дракон шагнул ко мне, его изучающий, обжигающий, дерзкий взгляд опустился с глаз на губы. И я сама потянулась к нему, чтобы поцеловать. Наш первый супружеский поцелуй не был ни капельки нежным или робким. Он был многообещающим, как и вся жизнь с Деоном. Вот теперь? Точно, да, ответил он и улыбнулся. А потом мы всё же шагнули в портал на Лахус. Этот мир мне не нравился, он пугал меня своими правилами и жестокими законами. Однозначно мама Ида была права, да он изменит его. Иначе не представляю, как еще он уломает меня на пятерых детей. Как только голубоватый свет затянул нас и выпустил с обратной стороны, мое лицо обдуло теплым ветерком. Знакомое место. Горы, озеро, замок и узкая извилистая тропа к нему. Обманчиво красивый вид. Да он бегло осмотрелся, Достал из кармана знакомый браслет с разноцветными шарами и вырукался, судя по интонации. «А когда я лахуски изучать начну?» — полюбопытствовала я. «Магическое обучение происходит быстро», — заверил он, надевая браслет. «За месяц. Проблема только в том, что магии в тебе нет. Ребенка нет, магии нет. Твое нахождение в академии в принципе не оправдано. Теперь...» Нам нужно придумать объяснение для остальных, как тебе открылся портал и почему ты ещё здесь. Можно начинать думать прямо сейчас. Я моргнула, заторможенно наблюдая за фокусами Деона, с помощью которых он заменил свой костюм на зелёный анзук и принялся за мои джинсы с курткой. Проблемы, объяснения, думать. Знаешь, Это совсем нечестно, заключила я. У меня свадебное путешествие, между прочим, медовый месяц. И минута не прошла, а ты мне опять мозг вскипятил. У тебя будет кислый месяц, если мы сейчас не поторопимся, пообещал муж и, закончив с моим нарядом, повёл за руку по тропе. Мы должны были появиться ночью, чтобы никто нас не заметил. А сейчас, как видишь, день. А трамвайчики где? поразилась я. Мы не хотим привлекать внимание. Я вздохнула и ускорила шаг, поравнявшись с Деоном. Я так и не поняла, нам с тобой прятаться придётся или всем скажем, что ты мой призванный. Он насупился и в целом выглядел так, будто находился в совершенно другом месте, где-то в закормах своих мыслей и коварных планов. Но меня всё-таки услышал. Допустим, у меня Есть враги, начал он осторожно. Я охнула, закрыла рот рукой и выпячила глаза. У тебя, у милейшего лаха? Оценив мой сарказм, он послал мне скупую улыбочку и в ответ местку не стал щадить. У меня есть враги. У всех приближённых к королю они есть. Пока ты в статусе невесты, без защиты моего рода и моей метки, ты уязвима. А мы не хотим, чтобы кто-то навредил мне, обидев тебя. Мы не хотим, передразнила я, начиная раздражаться от этого его мы. Слушай, а если ты такой приближённый к королю, почему бы не сказать ему правду? Он не любит драконов, заверил Деон. Подумал немного, что-то вспомнив и добавил. Он их очень не любит. К тому же здесь Эта часть меня спита, она неактивна. Никто никогда не распознает во мне дракона. На лахусе я лах. Об остальном можно просто забыть. Я подняла вверх наши руки, показывая те запястья, которые будут гореть адской болью, если мы друг друга предадим. Это только для нас, напомнил он. Наш грязный секрет запрещённым ритуалом. Свадьба? Не грязный секрет, возмутилась я. Нам оставалось каких-то три шага до ворот Академии, когда он вдруг резко дернул меня на себя и затащил в ближайший куст. «Да он!» Только успела прошипеть его имя, а он закрыл мне рот поцелуем и впечатал в себя, мешая нормально дышать. «Ну, дикарь ведь!» «Мне нравится мысль, что у нас с тобой секрет, ясно?» Поставил в известность он. Я рассеянно кивнула. Чево ж не ясно-то? Нравится ей хорошо? Мне муж тоже неплохо. Деон, да будто поняв, что у меня на уме, сыто улыбнулся. Смотри-ка, кажется, я нашёл способ, как заставить тебя со мной соглашаться. Я оскалилась, передразнивая его улыбку, и вырвалась, хотя он и не хотел пускать. Только не забывай, что и я этим способом смогу воспользоваться в любой момент, напомнила я. и, задрав нос, направилась в академию. «Я буду сопротивляться и убегать», — донеслось мне вслед. «Ты смотри, какой игривый!» Представила себе и хмыкнула. «Далеко не убежит». Центральный вход вёл в парк, где частенько гуляли бедные девушки. Но сейчас здесь почти никого не было. Только незнакомый лах, разгребающий листья под одним из деревьев. И когда это они успели пожелтеть?» Мужчина, как я поняла, садовник, удивлённо на меня уставился, но быстро переключил внимание на Эльдеона, когда тот ему что-то сказал. Мужчина поравнялся со мной и открыл передо мной высокую толстую дверь академии. Вальт меня искал. Что-то важное. Кажется, у нас проблемы. Счастливая улыбка на его лице преобразилась в натянутую, и весь налёт игривости и лёгкости исчез. «Разве он тебе не друг? Ему-то можно довериться, хоть частично?» «Частично», — кивнул мой лах и направился вверх по лестнице на второй этаж, в кабинет ректора. «Но говорить буду я, ладно? Мы же не хотим разойтись в версиях». «Мы не хотим», — заворчала я. У двери ректора, прямо в коридоре, пока никто не попался нам на пути, Деон да склонился надо мной и шепнул. Ты и я остались в прошлом. Здесь только мы. Привыкай упрямиться. Он выпрямился, посуровил и открыл для меня дверь, жестом пропуская внутрь. Мне бы хоть десятую долю его непроницаемости. Смотришь и восхищаешься такой серьезной, устрашающей, излучающей силы и уверенность. Даже король не понял бы, что еще секунду назад он шептал мне глупые... милости на ушко, если только по моему покрасневшему лицу. «Ну, наконец-то!» — с явным облегчением воскликнул ректор Вальд. «Какой чешуи тебя носило так долго! Король уже здесь!» Ректор встал из-за стола, переключил внимание на меня, и его глаза округлились в ужасе. «Не беременна?» — почти заорал он. «Опять?» И это его «опять» просто вывело из себя. Ну, простите, съязвила я, не удержавшись. Домашнее задание не выполнили. Де он с грохотом закрыл дверь и вышел вперёд, бросив мне красноречивый взгляд, мол, не вмешивайся, женщина. Он поначалу даже руками по бёдрам провёл, будто хотел в карманы засунуть, а нету. Анзук вообще мне усмирительную рубашку напоминает. Она не готова, объяснил мой жених и невинно развёл руками. Вальд, казалось, сейчас взорвется. Его лицо побагровело, на челюстях проступили желваки, а крылья носа раздулись, как у дикого и злого призлого зверя. «Не готово!» — зловеще повторил он. А потом перевел этот свой жуткий взгляд на меня и как заорет. «Какая дракону в хвост нам разница! А я...» Как-то даже охоть вздыхать и поражаться не стало. Нервные клетки они же не восстанавливаются, а мне они ещё ох как пригодятся. Вальт, не менее грозно прикрикнул на друга Деон, перетягивая внимание на себя. Я послала злюки ректору победную и немножко дразнящую улыбку. Ну так, чисто напомнить, какая я вредная и независимая. Ты обещал, что уладишь проблему. обвинительно сказал он моему мужу: "Следовательно, ты должен был вернуться с беременной женщиной". А вот после этих слов мы оба крайне недовольно уставились на Деона. "Да-да. О том, что он пообещал меня заменить другой, мы ещё основательно поговорим. Подходящего момента как-то не было". Даже не глядя на меня, Элдеон строго и безапелляционно заявил: Я вернулся со своей женщиной, и крыть ведь совершенно нечем. Даже ректор продолжать тему не стал. Сыпев челюсти и поскрипев зубами, он оселса на стол и сложил руки на груди, сверля нас взглядом по очереди. Ну вот. Хоть кто-то знает, что де он мой призванный. Надеюсь, твое спокойствие обосновано, и ты нашёл для его лохушества действительно исчерпывающее объяснение. Почему на неё не подействовал Эролс? Кстати, почему? А почему здесь король встрял я? Потому что тебя не было, опять сорвался ректор. Я ведь говорил тебе, если хоть одна исчезнет, это вызовет подозрение. Кто-то из преподавателей, желая выслужиться, а может и занять моё место, решил донести обо всём королю и заметь. Доводы У этого кого-то были весьма убедительными. Раз его лохушество не поверил моим отговоркам о том, что одна из невест сложнее остальных проходит процесс адаптации и находится под моим личным контролем. Ради вас двоих я врал на протяжении 4 месяцев, рискуя карьерой. И с чем в итоге ты пришёл? Последний вопрос был адресован явно Деону. но смотрел Эривальд при этом на меня недоумённо. Муж устало вздохнул, подошёл к креслу и плюхнулся на него. Поймал мой взгляд и поманил к себе. Я не особо стесняясь, села к нему на колени и обняла, уткнув нос в шею. Он пах спокойствием, кажется, мы в полной опие, но с ним всё равно не страшно. Даже так ужажённо протянул Вальт. Позволь напомнить, продолжил как ни в чём не бывало муж. Что я в первый же день предложил оповестить о сбое портальной магии, потому что ты знал, что она твоя. С обвинением ответил Вальт. И, наверное, уже забыл, что не хотел выбирать себе жену. Это был твой шанс вернуть её. Что же случилось, Эльдеон? Передумал? Внешне он оставался таким же спокойным. Только я заметила реакцию на слова ректора. Тело подо мной напряглось. Вальд был зол, это ясно. Но сейчас он фактически подставил друга. А если бы я не знала о том, что Деон поначалу пытался от меня избавиться? Да, была бы ещё одна основательная беседа. Вредный этот ректор. Слушайте, А вы случайно не братья? задала я давно мучивший меня вопрос. Представь себе, огрызнулся Вальт. А муж на мой недоумённый взгляд пояснил: "Мы выросли вместе. Меня усыновили после того, как мои родители погибли". Он посмотрел на меня просто и понятно, призывая подыграть. А маме я знала, а вот об отце Лахе он никогда не рассказывал. Впрочем, Я своим тоже ничего не говорила. Мы ещё слишком многого не знаем друг о друге. И это в который раз напомнило мне, насколько отчаянный поступок я совершила. Закусив губу, повернулась к ректору и не смело подняла руку. "Да?" раздражённо спросил он. "Можем сказать, что сначала Эрос был", скромно предложила я. Так мне открылся портал. Но когда я перешла, перенервничала и Эрос, ну, сорвался. Печально, конечно, но бывает. Видна была Вальт, терпел меня из последних сил. Эрос не срывается, проговорил он по слогам. Это магическое оплодотворение. Если у Шлаху удалось отделить от себя частичку и подсадить её человеческой женщине, эта частичка никуда не денется. Как паразит, добавила я. Вальт только перевёл убийственный взгляд на Деона. О, о, опять вмешалась я. Есть ещё идея. А что, если портал открылся мне, потому что я сама лахушка? Радство с отцом у меня сомнительное, я с мамой росла. А вдруг и к ней когда-то лах приходил, только она вашим чарам воспротивилась и родила меня на земле, в захолудной деревушке, где связь почти не ловит. С восторгом посмотрела на Деона. Гениально же. Нет? Для особо неотходчивых объяснила. Теперь понятно, почему мне открылся портал. У тебя нет объяснений, опять заорал ректор на моего мужа. Для чего ты вообще вернулся? С повинной и готовностью принять наказание? А обо мне ты подумал? Никаких повинных, отрезал Деон уже раздражённо. Вернулся я точно не для того, чтобы сидеть в карцере. Я не собираюсь отказываться от своей призванной. Валерия станет моей женой и родит мне детей, когда мы оба будем готовы. Да, мы отступили от стандартов и традиций. Но миссия по продолжению рода будет выполнена. Ты это всё расскажи королю, а не мне, предложил ректор и указал на дверь. Хочешь ослушаться его прямого указа вперёд. Но один вопрос всё ещё остаётся открытым. Как ей открылся портал? Очень хороший вопрос, прозвучал совершенно новый голос за дверью. У меня душа, в которой раз в этом кабинете в пятки улетела Дверь резко распахнулась, ударившись о стену, и я подпрыгнула прямо на Деони. Удерживать он меня не стал, даже сам подтолкну, помог слезть на пол и встал, задвигая себе за спину. "Ваше лохушество", учтиво поприветствовал он и расправил плечи, спрятав руки за спину. Голову он держал ровно, но взгляд был опущен. А вот ректор в точности повторив приветствие и стойку, голову все же опустил, буквально уронил на грудь. Как быть мне, я пока не представляла. Поэтому просто пялилась на вошедшего мужчину и его свиту из троих лахов. Правда, к лахам быстро потеряла интерес, распознала в них преподавателей. А вот король впечатлял, да. Во-первых, я сразу, как услышала о нем, представила себе седого бородача с каким-то сверкающим скипетром в руках и в золотых одеяниях. Во-вторых, я думала, он будет вселять страх и ужас одним только взглядом, потому что о Деоно я только и слышала о казни, досылках. Всё оказалось не так.